Глава третья. Но Хеминг, убийца Фогда, всё ещё был жив. Да, именно он рассказал о Долинии и о том, как пройти к людям льда. Он же показал дом от Тенгеля и Ханны, наследников Тенгеля Зоова. Хеминг давно имел зуб на Тенгеля, мужа Силии. Всё никак не мог простить позорную трёпку, что тот ему как-то задал. На доброси Хеминга присутствовали жена и дочь Фогда, которым очень понравился статный парень. по их просьбе Хемминга отпустили. Подталкиваемый алебардами кнехтов, он покинул Тронхейм. Справедливости ради, нужно заметить, что Хемминга мучила совесть, и он горько сожалел о своём предательстве. Ведь его отец и семья тоже жили в этой долине. Да, но с ними-то ничего не случится, ведь кнехты ловят только калдунов, убеждал он сам себя. Кнехты сделали своё дело и сейчас спускались с горы. Это были те шестеро, что ворвались в дом Ханны и Гримора. Они выполнили приказ и теперь могли ехать дальше. Их задание было самым опасным. Хеминг призывал остерегаться Ханны. Голоса их эхом отдавались в пустотах ледника. Тьфу, сказал младший. Ерунда, какая-то там старуха. Рыжик нехт заржал. А вы видели, как я продырявил старикашку? Ага, ну старуха была просто мерзительно, неторопливо проговорил старший. Когда я увидел её, невольно остановился. Но настоящая ведьма. Я тоже опешил, добавил другой. Он был так толст, что снаряжение расходилось по швам. Никогда не видел такого страшилища. Некоторое время они шли молча. Казалось, долина была полна привидений, колдунов и ведьм. В голову лезли всякие неприятные мысли. Кнехты поёжились. И она совсем не испугалась, сказал тот, кого звали Виллиберг. А вы видели, как ведьма стояла у огня и ухмылялась? И тварь держалась на ногах, а ведь стояла чертовка, будто специально нас поджидала. А что за ногти? Добавил шестой всеобщий любимец. Когда она царапнула меня, я подпрыгнул чуть ли не до потолка. У неё вид, как у полусгнившего трупа. Да, старуха и меня оцарапала. Как раз тогда, когда мы её выволакивали на улицу. До сих пор чешется. И у меня чешется. «Ведь и я прикасался к ней!» «А я брал ее за руку, и меня словно что-то царапнуло!» «Один раз, но очень больно!» Оказалось, что все кнехты прикасались к старой Ханне, и это прикосновение было просто отвратительным. Старуха была ведьмой, и ее должно было сжечь, но очаг в доме был слишком мал. «А вы слышали, что она сказала, когда мы бросили ее во дворе и разожгли, наконец, костер?» «Нет, теперь они уже далеко!» Пробормотала она: "Интересно, кого она имела в виду? Может, другой какой Калдун сбежал от костра? Надеюсь, что его поймали, но это уже не наше дело". А вид у неё был торжествующий. "Да, но мы с ней разделились". Снова помолчали. Всё прошедшее ярко встало перед глазами. Они снова вышли на открытое пространство. Летняя ночь была светла, воздух прозрачнее, чем в долине. Все молча шли вперёд. Младший почесал руку. Чёрт, как чешется. Чуть погодя остановился второй, рыжий. Погодите, я не могу так быстро. Но что ещё там? недовольно спросил старший. Я, кажется, заболел, весь горю. Младший завернул рукав и посмотрел на руку. О, боже, нет! Вы только посмотрите! На руке появилась ужасная опухоль. Остальные, увидев это, в ужасе попятились. Чёрт возьми, это чума. Да нет, это не оспа и не чума. Посмотрите, эти нарывы немного больше. Я, я не знаю, что это. Кнехты пошли дальше. Теперь все сторонились мятшива. Трава, по которой они ступали, что-то угрожающе шептала и недовольно шелестела, будто не хотела, чтобы эти люди ступали по ней. Подождите, закричал рыжий. Я больше не Но что там ещё? Я весь горю, как в печи у дьявола. Смотрите, мои руки! Они сплошь покрылись этими ужасными нарывами. Подождите! Да подождите же! Куда вы? Помогите мне! Помогите! Рыжий пробовал бежать за остальными, но вскоре вынужден был остановиться, схватился за сердце. Немного постоял и побрёл дальше. Остальные были далеко. Ему показалось, что товарищи превратились в маленькие, почти неразличимые точки. Рыжий жалобно посылал им вдогонку проклятие. На небе показалась луна. Рыжий едва переставлял ноги. Шлем он давно сбросил, голову уж гло в вниз, словно что-то стучало и шумело. Страх наполнил всё его существо. Мужчина закатал рукава. На рывы покрыли уже всё тело, появились даже на лице. Всё ужасно чесалось. Он закричал: "Подождите! Да подождите же меня, не уходите!" Но его никто не услышал. А если бы и услышал, то вряд ли бы остановился. Вдруг рыжий увидел кого-то на склоне. Это был младший. Мёртвые глаза уставились в небо, лицо покрыто водянистыми нарывами. Рыжий пронзительно закричал и из последних сил двинулся дальше. Вскоре он схватился за горло и упал на колени, потом ткнулся лицом в землю. Остальные бежали без оглядки, подгоняемые страхом. Толстый сдался, когда они миновали болото. "Я заразился!" в панике закричал он. "Смотрите, смотрите, это чума!" Он пытался содрать с рук нарывы. "Нет!" прошептал старший. "Это не чума. Чума не может появиться так быстро. Это другая болезнь." Это она, ведьма, царапнула нас. Она наслала на нас болезнь. Это её колдовство. А я не заразился, воскликнул Виллиберт. Смотрите, у меня руки чистые. Я почти не касался старухи. Я не умру. И я, сказал красавчик, я ничего плохого ей не сделал. Вы все тому свидетели. Я был добр к ней. Я ни в чём не виноват. Старший чувствовал себя плохо, но он боялся сказать об этом вслух. Я спасусь, как заклинание повторял красавчик. Не подходи, крикнул он толстому. Это ты виноват. Заткнись, ответил толстый. Все мы одинаково виноваты. Неправда, во всяком случае не я. У красавчика тоже всё чесалось. Ничего страшного, это просто самовнушение. Он просто боится, что у него появятся те же симптомы. Ведь он не сделал старухе ничего плохого. Ну, подумаешь, ударил разок. Это ведь не считается. Нет, не убегайте, скулил толстый. Помогите! Да помогите же! Но его никто не слышал. Он остался один, совсем один лицом к лицу со страшной мучительной смертью. Назад не вернулся никто. Идти через ледник было очень трудно. Силии ужаснулись, когда они вышли из расселины. Перед ними простиралась беспорядочно вздыбившаяся белая масса с торчащими белыми зубьями, чем-то напоминающая русло высохшей реки, и ни одной тропинки, ни травиночки. На небе появился серебристый серп восходящей луны, и ледник засверкал и заискрился, как драгоценные камни. Переход через перевал Силий никогда не забудет, это она знала точно. Отчаяние и безнадежность охватили ее, а она все ковыляла вперед. Постоянно следя, как бы с детьми чего не случилось. Лив шла в полусне, она не проснулась даже, когда споткнулась. Упав, так и осталось лежать в холодном снегу, тихо посапывая. Пришлось с болью в сердце привязать ее к лошади. Бедное животное, а если лошадь провалится в какую-нибудь яму или ее понесет, что будет с девочкой? Но брать ее на руки было некому. Тенгель держал в одной руке посох, а другой вел лошадь. в силе несловещи и следила за старшими детьми. Суль и Дак оказались на удивление выносливы. Все проявляли большую осторожность, хотя им не терпелось поскорее миновать этот участок пути. Тенгель тщательно рассчитывал каждый шаг. И еще этот вечный страх преследования. Они постоянно оглядывались назад, но ледник был безлюден, и только их собственные следы узкой голубоватой ленты вились по снегу. Через ледник шли всю ночь и наконец спустились вниз на неприветливое болотистое плато, кругом сплошные топи и редкие карликовые берёзки. Но вот ледник кончился, они дошли до широкой реки. Начало светать. Облака закрыли небо, поэтому было всё ещё довольно темно. Дети нуждались в отдыхе, но они всё же пошли дальше, до небольшой долины, где можно было спрятаться. Сили достала одеяло, И все легли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то укрыться от холодного утреннего ветра. Дети заснули мгновенно. Сили обняла их, Тенгель устроился рядом. "Я даже не думаю благодарить Бога за наше спасение", прошептала Анна. "Почему? Знаешь, я никогда не могу понять людей, спахшихся после катастрофы. Бог простёр свою дувань и защитил нас", говорят они. А над всеми остальными? Это просто верх самодовольства думать так. Получается, что спасшийся чем-то лучше тех, которые погибли. Лучше я помолюсь за упокой душ тех, кто остались там, в долине. Разве это не будет справедливее? Ты права, согласно кивнул он. Но ты никогда не была самодовольной силе. Всегда думала сначала о других, потом о себе. Бог ли позаботится о нас или кто-то другой, но я благодарен за то, что мы все спаслись. опасности ещё не миновало, но самое главное, что все мы живы, все пятеро. Нас восемь, засыпая пробормотала она. Ты забыл проウォшить кошку и того, кто ещё не появился на свет. Тенгель не смел заснуть. Пока остальные спали, он лежал, чутко прислушиваясь. Как знать, а вдруг преследователи где-то рядом. Снова двинуться в путь оказалось непросто, а от усталости никто не мог даже стоять. Все замёрзли и чувствовали себя как-то потерянно в незнакомом большом мире. Кошка Суль смогла таки выбраться из мешка и исчезла в вывовых зарослях. На её поиски ушёл почти час. Появившись, кошка затрусила следом. Пару раз им пришлось особенно тяжело. Лошадь отказалась спускаться с обрыва, и тогда Тенгиль решил положить конец её страданиям. Но силе и дети умоляли оставить лошадь в живых, и он, как обычно, сдался. Спустить кобылу с утеса было тяжким испытанием. Сили даже согласилась с Тенгелем, что проще было бы умертвить лошадь. И все же они спустились вниз и закричали «Ура!» от радости. Сили заметила, как муж долго стоял у лошади, положив голову ей на гриву. Было видно, как он рад, что удалось сохранить верного друга. Постепенно местность вокруг них изменилась. Стало теплее, ветер с ледника уже не долетал сюда. Горы остались позади. В этот день они прошли немного. Детям надо было отдохнуть, поэтому ближе к вечеру семья разбила лагерь в небольшой долине. Теперь их окружали сосны и ели. На мху пистрели цветы. Дети заснули быстро, но Силия так устала, что уже не могла больше сдерживаться. Она горько плакала на руках у Тенгеля, плакала по всем погибшим в долине людям льда, по их маленькому дому, где им пришлось бросить всё. Вряд ли они увидят эту долину ещё раз. Плакала она и от усталости, и от неизвестности, плакала от облегчения, ведь им удалось уйти. Об этом она не стала говорить Тенгелю. Не хотелось, чтобы он знал, как она счастлива вырваться из этой долины, долины, где прошло детство мужа. А мои тканые вещи, всхлипнула она, не удалось их взять с собой. Когда делаешь что-то сам своими руками, они особенно дороги. Всё пропало. Ну ладно, будет, утешал её Тенгель. Ты разве не видела, что я подложил под сидво один из шерстяных пледов, что ты выткала? Мне тоже не хотелось с ним расставаться. Силия просияла и крепко обняла его. Наконец и она уснула в объятиях мужа. Тенгель не спал. Он опасался нападения диких зверей. Здесь водились волки и медведи, росомахи и рыси, но опасней всего медведь. Тенгель поранил себе ногу, наступив в темноте на острый камень. Теперь ему было трудно идти. Он был полон дум о будущем, новые заботы охватили его. Тенгель взглянул на свою молодую жену. Её не в чём было упрекнуть. Он сам был во всём виноват. В её объятиях он вошёл в экстаз, забыв об ответственности. А ведь ей нельзя больше иметь детей. И как удавалось так долго скрывать? Он провел рукой по ее телу. Да, теперь он чувствовал плод. Она должна быть уже давно беременна. А он ничего не видел. Потерять силе. По спине пробежал холодок. Но она, скорее всего, не переживет вторых родов. Что же делать? Ответ один. Избавиться от ребенка. Но не дрогнет ли рука? не потеряет ли он её любовь? Тенгель был глубоко озабочен. Он не знал, где теперь живёт Эудрит. Адреса на свой остео. Да что толку, где её искать? Где-то далеко, в Трёндоналаге. Да и потом, разве они могли поехать к Эудрит и поставить под угрозу будущее её семьи? Голова раскалывалась. Он поудобнее уложил сили на пальто и удручённо прислонился к стволу берёзы. Пока не дошли до обжитых мест, Прошло еще две ночи и один день. Беглецы так устали, что не могли стоять. Даже лошадь еле держалась. Они тихо плелись по опушке леса, недалеко от хутора Бенедикта. На дорогу выйти не осмеливались, предпочитая держаться под тсенью леса. Нога тенгеля начала гноиться. Лошадь хромала на три ноги, а дети ныли, что устали, голодны и больше не могут идти. Вдруг Селли воскликнула. Смотрите, там у реки ведь это работник Бенедикта. Видите? Вон он ловит рыбу. Так оно и было. Все поспешили туда. Старик был взволнован до глубины души. Удивился, как быстро выросли дети, поздравил с младшенькой и немного расстроился, что Суль его не узнала. Хотя что удивляться? В последний раз они виделись, когда Суль была только два годика. Как дела на хуторе? На перебой спрашивали Тенгель и Сили. Плохо. Очень плохо. Работник сразу посерьёзнел. Все умерли? взволновала Сили. Нет, все живы. Но я больше там не работаю. Я ушёл вскоре после вашего отъезда. Сел не было больше терпеть каргу абелоны. Нашёл работу на другом хуторе. Я слышал, что теперь в доме Бенедикта трудно удержать челеть. Вот, теперь я вспомнила, рассмеялась вдруг Суль. Ты ведь щекотал меня. Старик просветлёл в улыбке. Ага, наконец-то! Озорница ты моя. Вот подожди сейчас я тебя. Суль подпрыгнула, защебетала и бросилась на утёк, совсем как в былые дни. Так Абеона всё ещё там, прервал их Тенгель. Работник прекратил игру. Да, и её гнусные дети тоже. А Грету с Марией выгнали. Теперь они бродят как нищенки по деревне и по соседним хуторам. Им тяжко приходится. Боже, какой ужас! Заплакала Сили. Такие хорошие, добрые женщины. Это просто невозможно. А господин Бенедикт? Ах, <сос> добрый господин в тюрьме. Что? Это случилось совсем недавно. Ему не слишком легко жилось под командованием Абелоны, но он держался. Работник сконьюся к нему прошептал: "Ищите утешение, крепитесь. На повстанцев донесли." — Это Хемминг! — сквозь зубы процедил Тенгель. — Я теперь знаю, кто на самом деле является злым духом людей льда! — тихо сказал Василий. А когда кнехты пришли на хутор и стали расспрашивать о Бенедикте, Абилона очернила его, как могла. Хотела расправиться с ними раз и навсегда, ведь он был для нее вечной обузой, а сейчас господин Бенедикт в Тронхеме, в тюрьме. Все это очень печально. Просто ужасно, всхлипывала Сили. Тенгель, надо что-то делать. Да-да, конечно, согласился он, хотя что они могли сделать? Ведь их положение было не намного лучше. Что, всех повстанцев арестовали? Боюсь, что да. Говорят, взяли Дюри Ауссона. На всех донёс кто-то один. Тенгель прошептал проклятие в адрес Хеминга. Глаза его метали молнии. Сили никогда ещё не видела мужа в такой ярости. Но он быстро уводил собой и снова обернулся к старику. В нескольких словах поведал о горькой судьбе людей льда. Работник был опечален. Мы хотели поселиться тут, на холме, где я жил прежде, пока во всяком случае, продолжал Тенгель, а там найдём что-нибудь получше и понадёжнее. Но будем ли мы где-нибудь в безопасности? подумал Тенгель про себя. Видишь ли, удручённо сказал старик, там, где ты жил раньше, сейчас живут другие люди. «Боюсь, что в деревне вы не найдете места. Где бы вы могли?» Он смущенно замолчал. Тенгель глубоко вздохнул. «Есть еще одно место. Недалеко от Транхейма, где я часто прятался. Детям там, конечно, придется не сладко, но что делать?» Старика попросили передать привет Грете и Марии. Они еще вернутся. Но будущее Тенгеля и его семьи было весьма неопределенно. Бегляцы продолжали свой невесёлый путь. Днём остановились на отдых в небольшой рощице. Нога Тенгеля опухла ещё сильнее. Ехать верхом он отказался наотрез. Пусть едут дети, сказал он. Вообще-то он был прав, но Силия обозвала его упрямцем, глупцом, числавным дураком. Все были угрюмы. Что-то ждало их впереди. Поздно вечером добрались до хижины, где Тенгель хотел заночевать. Да какая там хижина, скорее шалаш, две стены которого стояли под углом друг к другу. Внутри держался стойкий запах плесени. Здесь никто после меня не бывал, сказал Тенгель с наигранным оптимизмом. Так что мы тут в безопасности. Подавив горький вздох, Сили устроила детям кровати из веток и уложила их спать, потом осмотрела ногу Тенгеля. Твоя нога выглядит ужасно. Тебе нужен покой, произнесла она. Тенгель и спросил жену принести его вещи. Она сразу поняла, что он имел в виду: мази и травы. Тенгель обработал ногу, и вскоре погрузился в глубокий сон. Он не спал почти двое суток. Лошадь пасось рядом, а кошка ушла на охоту. Сили долго лежала без сна, напряжённо думая. Страх не отпускал её все эти годы. В темноте ещё раз оглядела эту убогую хижину. Еды оставалось совсем мало. Жить было негде. Прежде чем её сморил сон, Силие приняла решение. На следующий день она решительно сказала: "Вы останетесь тут на весь день, а у меня есть одно небольшое дело". "Что ты хочешь сказать?" негромко спросил Тенгель. "Положение хуже не придумаешь, но ну и спасение только в одном. В крайней нужде надо думать только о спасении. Согласен?" "Силие, не хочешь ли ты?" Она улыбнулась: "Нет. Если ты хотел спросить, не пойду ли я торговать своим телом, то нет. Но, может быть, я продам тушу. Он глянул в угол. Там стоял мозаичный витраж. Нет, не это. Доверься мне, Тингель, я знаю, что делать. Я позабочусь о вас, о Бенедикте, Грете, Марии. Как подумаю, что детям придётся пережить ещё одну такую же зиму. Еда кончается, рыболовных снастей у нас нет. Ты едва можешь шевелиться. И я вижу только один выход. Я не уверена, что получится, но стоит попробовать. Я быстро вернусь. Может быть, уже сегодня вечером, но не беспокойся, если приду только завтра. Тенгели не хотелось отпускать её, но Силия проявила всё своё упрямство и волю, и он, скрипя сердце, согласился. Силия, только не рискуй. Не волнуйся, никто ведь не знает, что я тоже из рода людей льда. Но куда ты направляешься? На случай, если тебя долго не будет. Она немного поколебалась. Я я иду в Тронхейм. Найдёшь меня там, но не ещё раньше, чем через 2 дня. Попрощавшись со всеми, Сили ушла. Она шла по дороге, едва передвигая уставшие, стёртые ноги. К счастью, один крестьянин предложил подвести её до города, и она немного отдохнула и сэкономила время. Сили страдала от голода и очень волновалась. Вскоре она уже приехала в Тронхейм. Как давно это было? Прошло уже целых 5 лет с того дня, как она покинула город. Вокруг бурлила и кипела жизнь. Лавки ломились от товаров, мастеровые сидели у костров, кругом пал но скота. Сели даже не верилось, что это не сон, хотя никаких добрых воспоминаний, связанных с Тронхеймом, у неё не было. А вот и ворота. Тут она обычно ночевала. Бр, какие же тогда были холодные ночи. А вот тут на неё набросился какой-то мужик, неожиданно появившийся из переулка. Она царапалась и кусалась, как дикий зверь. С тех пор она научилась отбиваться от назойливых кобелей, что потом ей очень пригодилось в жизни. В этот раз чума обошла Тронхейм стороной, на улицах не было видно ни одного трупа. Силе упросила дорогу. И вот она уже у дворца барона Мейдена, с бьющимся сердцем стоит у ворот. Хватит ли у неё смелости? Захотелось бежать прочь от этого места, но тут перед глазами встали измождённые лица детей. А ведь будет ещё хуже, если Сили сейчас не найдёт в себе мужества. Увидело она его усталые, озабоченные глаза тенгеля. Теперь он ничем не мог помочь ни ей, ни детям. Сейчас он выглядел так, как в самые тяжёлые дни голодной зимы. Так далёд на озере стал таким толстым, что нельзя было ловить рыбу. Не осталось больше ни овец, ни зерна, Глубаков, вздохнув, она бессознательным движением погладила корзинку, что держала в руке, и постучала. Дверь открыла служанка. Силия представилась и спросила Фрекин Шарвутто Мейден. Фрекин обращение к незамужней женщине. Служанка внимательно оглядела её сверху вниз и спросила, что у неё за делак, Фрекин? Я должна поговорить с милостивой Фрекин. О чём? О личном. Служанка долго смотрела на неё, не скрывая своего презрения. Подождите тот, и дверь захлопнулась. Сили долго стояла в унизительном ожидании. Входите, голос звучал неприветливо. Сили вошла в красивый холл: белые каменные стены, изысканная дорогая мебель, чёрные железные подсвечники. Больше она ничего не успела разглядеть. Дверь отворилась, и вошёл Адама. На вид ей было лет 30, длинное, некрасивое лицо. Желто-коричневое платье, расшитое жемчугом. «Это должно быть она», – подумала Силия. «Да, это она. Я не ошиблась». Женщина разглядывала Силию с холодным равнодушием. За ней вошла еще одна, постарше. Она была одета в парчевую жилетку поверх платья. Шею облегал ослепительно белый воротник. Женщина была худа. Глаза ее излучали силу и энергию. Скорее всего, это мать. Силия присела в глубоком к Никсине. Шарлота Мейден, изучающе оглядывала незнакомку. Ей понравилось мягкое, приятное лицо молодой женщины, обрамлённое каштановыми локонами, голубые глаза, изучавший страх и усталость. Женщина была одета в ужасный, сильно поношенный синий бархатный плащ. Кажется, Шарлота её уже где-то видела. "Что вам надо?" холодно спросила она. "Так она дотчанка?" удивлённо подумала Сили. Да, мне следовало бы это знать. Ведь в Норвегии совсем не осталось знати, так значит, маленький дак тоже датчанин. Эта женщина, верно, много страдала, на ней лежит печать грусти, какой-то безнадёжности. Меня зовут Сили Арнгримсдаттер. Я замужем. Если вы позволите, я хотела бы поговорить с милостивой Фрекин наедине. Арнгримсдаттер, буквально, дочь Арнгрима. А не знакомка, хорошо воспитана. Отметила про себя Шарлотта. Мать сказала, как выстрелила. Если вы западанием, попрошу на кухню. Сили покачала головой. Как же это было нелегко. Что-то в её облике вызывало симпатию. У меня есть дело к милостивой Фрейкин, но я должна поговорить с ней с глазу на глаз. Это очень личное. Что она хочет этим сказать, пронеслось в голове Шарлотты. Кто вас послал? Сили не ответила. Молчи, спокойно смотрела она в глаза знатной женщине, в той проснулось любопытство. Ладно, идите за мной, решил Офрекин и показал силе дорогу в будуар. Баронесса и её мать крикнула вдогонку: "Я с вами!" "Нет, я одна. Это верно письмо", перегнусь через перила дочь. Если это и вправду было письмо от одного из изящных господ из Аустрота, матери не зачем было об этом знать, а впрочем, вряд ли Когда у него последний раз был поклонник, Шарлота плотно прикрыла дверь. Сили оглядела элегантную комнату в мансарде, обитую дубовыми панелями. Всё в комнате говорило о богатстве, а счастья его что-то не было видно. Нас здесь никто не услышит? Нет. А если кто-то будет подслушивать у двери? Какая же у вас должна быть страшная тайна? Тем не менее, Шарлота заперла дверь на ключ. и проводила сили в соседнюю комнату. То была огромная спальня. Кровать с баудохином, казалось, занимала всю комнату. Шарлота заперла и эту дверь. Теперь вы довольны, Сили кинова? Итак, что вы хотели мне сообщить? Они стояли по разные стороны от мраморного столика. Фрейкин Шарлота, я не хочу делать вам больно, но обстоятельства вынуждают меня рассказать вам обо всём. Шарота презрительно поморщилась. Так вы всё же попрошайка. И пошла к двери, чтобы выпроводить незваную гостью. Нет, нет, быстро проговорила Силия. Послушайте меня, это ведь вас касается. Меня? Что вы хотите этим сказать? Силия сглотнула и продолжала: Прежде чем мы начнём этот трудный разговор, я хотела бы убедиться, что это именно вы. Быть может, я ошиблась. Но сама Сили больше не сомневалась. Из корзинки она достала три вещицы и положила их на стол: шерстяную шаль с лилиями, кусок парчи и льняное покрывало. Милостивая Фрейкин, вы узнаёте эти вещи? Сначала Ш работа смотрела на них, ничего не понимая. Рука её коснулась шали, и тут она всё поняла. У неё словно комок в горле застрял. кровь бросилась в голову и резко отхлынула. Шарлота услышала своё тяжёлое дыхание и быстро, словно обжёгшись, отдёрнула руку. Комната поплыла вокруг неё. Последнее, что она почувствовала руки незнакомки, та помогла ей добраться до кровати. Свет померк. Конец третьей главы.